Глава 35. Авасарала Молодой человек на экране рассмеялся. На Земле он рассмеялся 25 секундами раньше. Именно такой уровень задержки сигнала раздражал Авасаралу сильнее всего. Паузы слишком долгие, чтобы разговор воспринимался как нормальный, но не настолько, чтобы автоматически учитывать их. Все ее догадки, все тонкости и намеки запаздывали на 10 секунд. Только вы! — сказал молодой человек, — способный превратить войну между Землей и Марсом в круиз, да еще и злиться на это. Любой из моих людей отдал бы левое яичко, чтобы составить вам компанию. — В следующий раз я соберу коллекцию, но... — Что касается точного положения на театре военных действий, — произнес ее собеседник за 25 секунд до того, — рапорты имеются, но не такие подробные, как хотелось бы. Ради вас я поставил пару интернов наращивать параметры поиска. У меня такое впечатление, что только десятая часть бюджетных средств на науку уходит на реальные исследования. Ваш допуск дает мне право этим интересоваться, но во флоте хорошо умеют запутать картину. Думаю, вы сочтете...» Вдруг он недоуменно насупился. «Коллекцию?» «Забудь. Так ты говорил». Она выждала 15 секунд, проклиная каждую в отдельности. «Не уверен, что мы добьемся определенных ответов», — сказал молодой человек. «Возможно, нам повезет, но если они хотят что-то скрыть, то, возможно, сумеют». «Тем более, что знают, чего ты ищешь, и о чем я просила узнать», да — договорила про себя Авасарала. Даже если потоки финансов между маук Квиковскин Гаеном и Райтом фиксировались в бюджете, К тому времени, как союзники авассаралы начали розыск, те все успели скрыть. Ей оставалось одно — атаковать на всех фронтах, какие приходили в голову, и надеяться, что где-то они проколются. Еще три дня сбора данных и запросов, и можно будет передавать материал аналитикам. Она не узнает, какую именно информацию от нее скрывают, но хотя бы получит представление, к какой категории относятся утаиваемые сведения. Уже кое-что. «Сделайте, что сумеете», — сказала она. «А я пока пороскошествую здесь, в пустоте. Свяжитесь со мной». Она не стала тратить 50 секунд на официальное прощание. Жизни не хватит на всю эту чушь. На Гуан Ини ей предоставили роскошное помещение. Кровать и диван в тон мягкому ковру. Золото на зеленом фоне должно было бы резать глаз, однако не резало. Освещение почти идеально имитировало солнечное утро. А из воздуховодов веяло легкой ноткой вскопанной земли и свежего сена. Если бы не пониженная гравитация, легко было бы поверить, что находишься в частном загородном клубе, где-нибудь в зеленом поясе Южной Африки. Если бы не гравитация и не проклятая задержка сигнала. Авасарала ненавидела пониженную гравитацию. Даже если яхте не приходилось маневрировать, чтобы обогнуть космический мусор, все равно ее внутренности привыкли к полной джи. С первого дня на борту живот у нее не варил, и все время не хватало дыхания. Система связи загудела. Новое сообщение с Венеры. Авасарала открыла его. Предварительный анализ гибели Арбагаста еще не закончен. Ионизация металла, кажется, соответствовала выдвинутой кем-то гипотезе о функционировании протомолекулы. Это было первое подтверждение расчетов. Крошечный шажок в сторону понимания всего, что происходило на Венере. Еще в сообщении было точное время трех всплесков энергии и спектральный анализ верхних слоев атмосферы, показавший содержание азота, превышавшее расчетный уровень. А Вассерала поймала себя на том, что скользит глазами по тексту. По правде сказать, ей было не до того. А между тем это представлялось весьма важным. Возможно, важнее всего прочего. Но ее, так же как Эрин Райтон, Гаена и остальных, затягивали мелкие человеческие дрязги. Война за влияние, соседские разборки между Землей и Марсом. И внешними планетами, если принимать их всерьез. Черт побери, прямо сейчас Бобби и котяр волновали ее больше, чем Венера. котяр хороший человек, и его осуждение вызвало в Васарале злость и чувство вины. И Бобби, судя по всему, готова была сломаться. Почему бы и нет? На ее глазах убили всех друзей, потом выдернули из привычной обстановки. Вынудили работать на старого врага. Впрочем, десантники крепкий народ, и не только телесно. Да и полезно иметь в команде человека без связи и союзников на земле, особенно после прохиндея Сорона. Васарала раскинулась в кресле, снова удивившись непривычной легкости тела. Мысль о Сороне соднила до сих пор. Дело было не в самом предательстве. Предательство в ее профессии — привычный риск. Тому, кого это может задеть, лучше сразу подавать в отставку. Нет, беда была в том, что она ничего не замечала. Она позволила себе слабость к нему, чем воспользовался Эрин Райт, чтобы подорвать ее позиции. А Васарала терпеть не могла проигрывать, особенно когда ее проигрыш означал новую войну, новое насилие, новые смерти детей. Вот во что обходится ее дурь — в смерть детей. Поэтому впредь она должна быть умнее. Она словно видела перед собой ласковые и грустные глаза Арджуны. «Ты не можешь быть в ответе за все», — сказал бы он. «Все в ответе за все», — вслух огрызнулась она. «Но только я, идиотка такая, принимаю это всерьез». Она улыбнулась. «Пусть шпионы Мао помучаются, пусть обыскивают ее комнаты в поисках дополнительной системы связи, пусть гадают, с кем она говорила». Или пусть думают, что старуха съехала с катушек. Пусть их. Она закрыла сообщение о Венере. Пока оно висело на экране, пришло еще одно письмо, помеченное как ответ на ее запрос. Прочитав резюме разведки, Авассарала подняла бровь. «Я Джеймс Холден, и я прошу у вас помощи». Авосарала наблюдала за просматривающей сообщение Бобби. Та выглядела измученной и беспокойной. Глаза не столько покраснели, сколько высохли, им как будто не хватало смазки. Если бы кому понадобился образец для демонстрации различий между невыспавшимся и уставшим, десантница как раз подошла бы. — Значит, он выбрался, — сказала Бобби. — Он и ботаник, что при нем, и вся чертова команда, — подтвердила Авасарала. И вот вам первая версия того, что заставило ваших и наших ребят стрелять друг в друга на ганимеде. Бобби подняла голову. Думаете, это правда? Правда? повторила вас Сарала. Холден давно известен тем, что выбалтывает на весь свет все, что знает или о чем думает, будто знает. Правда или неправда, но он в это верит. И насчет протомолекулы? Он ведь фактически утверждает, что на Ганимеде Вырвалась на волю протомолекула. Верно. Люди на это среагируют, так? А Васарелла пролистала рапорт разведки и переключилась на кадры беспорядков на Ганимеде. Тощие, перепуганные люди, измученные горем и войной, распаленные паникой. Она видела, что выставленные против них силы охраны порядка старались действовать мягко. Не такие они подонки, чтобы применять силу. Их поставили, чтобы не дать умирающим навредить себе и друг другу. И они пытались удержаться на тонкой грани между насилием и бездействием. «Пока пятьдесят погибших», — сказала Ава Сарала, — «по приблизительной оценке. Там сейчас такое творится, что эти люди могли бы все равно погибнуть от голода и болезней. Но убило их другое». «Я ходила в этот ресторан», — сказала Бобби. Авасарала насупилась, пытаясь разгадать в сказанном метафору. Бобби указала на экран. — Тот, перед которым они гибнут, я там ела после перевода. Готовят вкусные сосиски. — Прошу прощения, — сказала Авасарала, но десантница только головой мотнула. — Итак, кота выпустили из мешка. — Возможно, — сказала Авасарала. — возможно и нет. «Джеймс Холден только что объявил на всю систему о протомолекуле на ганимеде. Какое там нет?» А Вассорелла включила главную программу новостей, просмотрела анонсы, выбрала ту, где выступал нужный ей эксперт, и подняла палец, призывая подождать, пока программа загрузится. «Полная безответственность», — говорил сухощавый мужчина в лабораторном халате и шапочке с куфейки. При зрением, звучавшим в его голосе, можно было обдирать краску со стен. Так вы утверждаете, что протомолекула ни при чем? — Ни при чем. Кадры, разосланные Джеймсом Холденом и его группой, не имеют отношения к протомолекуле. Такая картина возникает при протечке связывающего вещества. Это случается довольно часто. — Значит, причин для паники нет? — Элис, — снисходительно обратился к корреспондентке-ученой. ученый. Эрос за несколько дней превратился... Воживший фильм ужасов. На Ганимеде со времени открытия военных действий не проявилось ни одного признака заражения. Ни одного! Но с ним ученый, ботаник, доктор Проксидик Менг, дочь которого, я не знаю этого Менга, но забавы с соевыми бобами не делают его ни специалистом по протомолекуле, ни нейрохирургом. Я, конечно, сожалею о его пропавшей девочке, но нет! «Если бы на Ганимеде была протомолекула, мы бы давно уже знали. Вся эта паника буквально на пустом месте». «Впечатляет», — сказала Бобби, оттолкнувшись от стола. «Такое успокаивает людей. Это важно. Холден воображает себя героем. Власть народу, свободу информации, бла-бла-бла. Но он просто безмозглый кретин. Он на своем корабле». А Вассарала скрестила руки на груди. «Это к чему?» «Он на своем корабле, а мы нет!» «Значит, мы все безмозглые кретины!» Кивнула Авасарала. «Отлично!» Бобби встала и принялась мерить шагами комнату, но разворачивалась, не доходя до стены. Она не привыкла к такому простору. «Чего вы ждете от меня?» Спросила она. «Ничего», — ответила Авасарала. «Можно подумать, вы на что-то способны. Вы так же влипли, как и я». Я едва ли могу что-то сделать, а ведь у меня есть друзья наверху. У вас ничего. Я просто хотела поговорить с кем-то, кому не придется ждать две минуты, чтобы перебить. Она слишком далеко зашла. Бобби замкнулась, ее лицо стало бесстрастным и чужим. Все люки закрылись. «Я была не права», — сказала Авасарала. «Как скажете?» «Вот так и скажу, чтоб тебя!» Десантница искоса взглянула на нее: Это вы так извиняетесь? Большего не дождешься. В сознании авассаралы что-то сдвинулось. Это касалось ни Венеры, ни Джеймса Холдена с его бедной пропавшей малюткой, даже не Эрин Райта. Это касалось Бобби, ее беспокойной походки, ее недосыпа. Поняв в чем дело, а невесело рассмеялась. Бобби скрестила руки самой позой, выражая вопрос. — Не смешно, — сказала Авасарала. — А вы попробуйте. — Ты мне напоминаешь одну из дочек. — Да ну! Она рассердила Бобби, и теперь надо было объясниться. Гудели воздухоочистители. В брюхе у яхты что-то заурчало, словно они плыли на древнем паруснике из смоленых досок. — Мой сын погиб в пятнадцать лет, — сказала Авасарала. «Катался на лыжах. Я тебе не рассказывала?» Съезжал со склона, по которому скатывался уже 20 или 30 раз. Он знал трассу, но что-то случилось, и он налетел на дерево. Врезался в него на скорости 60 километров в час. Бывает, после таких ударов остаются в живых, но не он. На миг она снова оказалась дома перед экраном, с которого медик сообщил ей известие. Арджуна уже помчался туда. Она, как сейчас, слышала стук дождя за окном. Это было самое тяжелое из ее воспоминаний и самое отчетливое и ясное. А высарала глотками втянула в себя воздух. За полгода после того я трижды готовилась к разводу. Арджуна вел себя как святой, но и у святых есть предел терпению. Мы ссорились по любому поводу, на пустом месте. Каждый винил себя, что не спас чаранпала, и каждый приходил в ярость, когда второй пытался взять часть ответственности на себя. И, конечно, хуже всех пришлось дочери. Однажды вечером мы куда-то ушли, мы с Арджуной. Вернулись поздно и в ссоре. А Шанти была на кухне, мыла посуду, мыла чистые тарелки вручную, терла их трепицей и абразивной губкой. У нее пальцы были в крови, но она будто не замечала, представляешь? Я хотела ее остановить, но она завопила и продолжала вопить, пока я не позволила ей мыть дальше. Я была в такой ярости, что не понимала. Я ненавидела свою дочь. В ту минуту я ее ненавидела. — И чем же именно я ее напоминаю? Авасарала обвела рукой комнату. Постель с бельем из натурального льна, рельефные бумажные обои на стенах, легкий аромат в воздухе. — Ты не способна на компромисс. Ты не умеешь смотреть на вещи так, как я велю, а если я стараюсь тебя заставить, ты уходишь. — Так вот, что вам нужно, — сказала Бобби. Ее голос набирал силу. Она сердилась, но гнев возвращал ее к действительности. Хотите, чтобы я во всем с вами соглашалась, а если нет, вы меня возненавидите? Разумеется, я хочу, чтобы ты тыкала меня носом в каждый мой ляп. Я за это тебе и плачу. Я буду тебя ненавидеть, но только на минуту, — сказала Авасарала. Я очень люблю свою дочь. Не сомневаюсь, мэм, но я не она. Авасарала вздохнула. Я позвала тебя сюда и показала все это не потому, что устала от задержки сигнала. Я тревожусь. Да какой хрен, я просто боюсь. Чего? Огласить полный список? Бобби, наконец, улыбнулась, и Ава Сарала невольно улыбнулась в ответ. Я боюсь, что меня уже переиграли, — объяснила она. Боюсь, что не сумею остановить ястребов и помешать этой своре опробовать новую игрушку. — И еще я боюсь, что могу ошибаться. Что происходит, Бобби? Что будет, если эта дьявольщина с Венеры поднимется и застанет нас в раздоре, ни на что не годными, как теперь? — Не знаю. Терминал авасарала звякнул. Она глянула на сообщение. Записка была от адмирала Соутера. авасарала послала ему совершенно невинное приглашение пообедать, когда оба вернутся на землю но зашифровала ее личным сверхсекретным кодом. Чтобы расколоть его, надзиратели убьют пару часов. Открыв сообщение, она прочла ответ, посланный незашифрованным текстом. «Буду рад. Полночь в Орле в зоопарке домашних животных. Время вне закона». На этот раз Авасарала расхоталась от чистого удовольствия. Бобби наклонилась через ее плечо. Развернув экран, Авассарала дала десантнице прочитать. — Что это значит? Авассарала притянула марсианку к себе, ухом к самым губам. Вблизи от великанши пахло чистым потом и огуречным лосьоном, которым Маус набдил все гостевые номера. — Ничего не значит, — шепнула Авассарала. — Он просто делает, что мне нужно. Но они скорее сжуют собственную печенку, чем догадаются. Бобби выпрямилась. Недоумение на ее лице говорила о многом. «Так вот как действует власть!» «Добро пожаловать в обезьянник!» — подмигнула Авасарала. «Думаю, мне стоит чего-нибудь выпить!» «А потом возвращайся к работе!» В дверях Бобби задержалась. В широком проеме она выглядела меньше, чем была. «Надо же! Роберто Драпер выглядит маленькой в сравнении с дверью на космическом корабле». Все в этой яхте вопило о безвкусной роскоши. — Чем с ней кончилось? — С кем? — С вашей дочкой. А закрыла терминал. Арджуна пел ей, пока она не успокоилась. Понадобилось около трех часов. Он присел на кухонный стол и вспоминал все песни, какие пел им в детстве. Наконец Ашанти позволила отвести себя в спальню и уложить в постель. Вы его ненавидели, да? За то, что он сумел помочь, а вы нет. Вы продвигаетесь вперед, сержант. Бобби облизнула губы. Я хочу кому-то сделать больно, призналась она. Боюсь, если не доберусь до них, сделаю больно себе. Каждый горюет по-своему, сказала Авасарала. Но сколько бы людей ты не убила, это не спасет твой взвод. И сколько бы людей я не спасла. Это не вернет Чаранпала. Долгую минуту Бобби взвешивала ее слова. А Васарала почти видела, как эта мысль поворачивается у нее в голове. Сорон был идиотом, когда недооценил эту женщину. Впрочем, сорон во многом был идиотом. Когда Бобби наконец заговорила, голос ее звучал легко и непринужденно, будто слова не значили того, что значили. «И все же попытаться не повредит!» «Этим мы и занимаемся», — ответила Авасарала. Десантница коротко кивнула. Авасарале показалось, что она готова отдать честь. Но женщина просто вывалилась за дверь к бару в общей комнате. Там стоял фонтанчик, струи которого обдавали брызгами лошадей и полуголых женщин из поддельной бронзы. Если от такого зрелища человеку не захочется выпить крепкого, ему уже ничем не поможешь а снова запустила видеозапись. — Я Джеймс Холден. Она отключила звук. — Хоть от бороденки своей избавился, — заметила она, никому не обращаясь.